Глава 4. Анна едет в министерство и вспоминает свой роман с Иваном Дюжиным. Экстренное сообщение об убийстве генерального директора медиахолдинга Нит казалось невозможным. Анна должна срочно ехать в министерство, сосредоточиться, быстро одеться, ничего не забыть. Необходима вторая кожа. Дома, в машине, в студиях министерства можно прекрасно обходиться и без этого гелевого скафандра. Но теперь ситуация выходила из-под контроля. Возможно, придется выходить из помещений, в особенности если предстоит срочная командировка на Землю. А Она очень и очень вероятна, думала Анна. Исключительно удобное и надежное изобретение. Вместо тяжелых космических доспехов, которые в условиях земного притяжения весили до 140 кг и первое время на Марсе были единственной формой одежды, придумали легчайшую гель-одежду. Сначала необходимо надеть чрезвычайно тонкое белье, нашпигованное жизнеобеспечивающей электроникой. Особенно радовало модниц Марса, что это изобилие проводов на белье похоже на прозрачную паутину и ничуть не портило фигуру. Поверх белья с помощью специально обученных гель-стилистов, которые сновали по Марсу днем и ночью, наносился быстро застывающий на теле гель. У Анны был свой любимый дизайнер, который всегда точно угадывал ее настроение, а значит и сочетание цветов геля. Баллончиков у него не счесть, и ради развлечения Анна позволяла себе самые смелые разноцветные изыски, весьма актуальные в мире моды на Марсе. Но сейчас не до выдумок. Она вызвала первого попавшегося стилиста. Тот быстро наколдовал ей чёрно-белый костюм и уехал. Анна же решила на всякий случай взять с собой дополнительный жесткий жилет, который служил защитой от марсианских перегрузок — ботинки и шлем. Все это надевалось в проходной, где характерное для закрытых помещений усиление гравитации частично отключалось, и потому не приходилось чувствовать вес некоторых деталей одежды. Анна совралась быстро. Конечно, не стоило сегодня самой садиться за руль, ее как будто лихорадило. Обычно плавные и размеренные движения стали порывистыми, взгляд жестким, но времени терять нельзя. Она даже не заметила, как пролетающая мимо машина увернулась в последний момент, едва не лишив ее жизни. Разминулись чуть ли не в миллиметре. Анну сильно тряхнула, словно воду в стакане. Разряженная атмосфера Марса в любой момент может преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. Да, убийство генерального, скорее всего, крайне негативно скажется на развитии эксперимента. Но это Анна понимала пока только на уровне интуиции, вторым планом. Сейчас ее захлестнула паника. Конечно, ненадолго. Сознание того, что через некоторое время обязательно подключится разум и логика, делало ее уверенной в выражении любых чувств. Она хорошо знала себя и в таких вещах не ошибалась, поэтому теперь дала волю эмоциям. Иван Дюжин сыграл в её жизни не последнюю роль. За два года до знакомства с Алексеем у Анны и Дюжина разразился внезапный роман «Необычный». Странный. Какой-то бездушный и бесчувственный. Так просто. У каждого накопились проблемы. Их надо было куда-то слить. Сливным ведром стал пошлый номер в московской гостинице. От Ивана ушла очередная жена, у Анны не ладились отношения с родными, накопилось много рабочих проблем. В тот вечер Анна пришла первой. Дюжин долго не появлялся. Она от нечего делать оборвала лепестки роз с огромного букета, что стоял на столе, наполнила ванну и бросила туда ароматно пахнущий ворох. Раздевшись, окунулась в розовый омут запахов и будущих страстей. Но вдруг на какую-то долю секунды ей показалось, что по руке и по телу стекают липкие капли крови. Так много, что вода становится кроваво-алого цвета. Она отогнала видение, но ощущение тревоги и страха не проходило. Тогда Анна набрала его номер. Он задерживался из-за ерунды, не мог найти эту забытую богом и людьми гостиницу на окраине города. Он всегда был таким, невнимательным к своим личным делам. Часто даже не замечал, чем занимаются его близкие. Вот и на этот раз по дороге на свидание он слишком увлекся своими делами, а не предстоящей встречей. Наконец приехал. Вошел в комнату. Анна слышала из своей розовой ванны его служебные разговоры по телефону. Он так и пришел к ней с телефоном в руке. Это их первое свидание. Потом долго лежал рядом с ней в лепестках роз и словно просыпался, сбрасывая с себя суету и бред бурной деловой жизни, которую очень хотел, но не мог оставить за порогом. Так они пролежали долго. Между ними ничего не произошло. Два голых человека, словно муж и жена, прожившие в браке не один десяток лет, опостылевшие друг другу или привыкшие к красоте друг друга, купались среди благоухающих лепестков. Страсть пришла под утро, когда он перестал, наконец, поминутно возвращаться мыслью к работе и вдруг понял, что рядом с ним прекрасная. Терпеливая, мудрая женщина. Потом, кутаясь в халаты, вышли в гостиную. Она включила электрический чайник. Кофе? Да, с удовольствием. Он открыл холодильник. Смотри, какая забота о постояльцах. Даже шоколадка есть. Помолчали. Чайник закипел и отключился. Натуральный молотый кофе, заваренный крутым кипятком, наполнил гостиничный номер ароматом и уютом. Шоколадку разделили пополам. «У тебя завтра эфир?» «Да, эфир. Удивительное слово. Оно дает мне силы Даже после бессонной ночи улыбнулся Дюжа. «Хотя неудивительно. Мы всегда говорим об эфире в прикладном смысле слова». О в исконном значении эфир — нечто прекрасное. Пространство, которое нас окружает. Ты когда-нибудь думала об этом с философской точки зрения? Честно говоря, мне некогда философствовать. Удивляюсь, как у тебя хватает времени на романтику. Для нас с тобой эфир — вполне материальная единица. Благодаря эфиру мы передаем и получаем информацию, зарабатываем деньги, в конце концов. Тоже, между прочим, очень романтично. Ладно, не буду лукавить. Недавно прочитал Эйнштейна и понял, насколько мир вокруг нас хрупок. Сигнал, который мы используем в корыстных целях, в действительности проходит через невероятные красоты воздушные потоки, в которых когда-то жили боги. Она смотрела на него, как на сумасшедшего. «Не пойму, о чем ты?» «Знаешь...» Недавно я вдруг физически ощутил отсутствие возможности передавать сигнал. У меня даже дыхание перехватило. Тогда и схватился за Эйнштейна. Хм, «Странно. Не представляю, как можно не передать сигнал в атмосфере Земли. Мне кажется...» Скоро наступит время, когда эфир будет уничтожен. Тот воздух, которым мы дышим, через который идут сигналы, даже за пределы нашей планеты изменится настолько, что эфир исчезнет. — Хорошо. — Анна брякнула чашкой облюдцы. Давай представим самое страшное. Эфир умер. Как будет работать телевидение? Дюжен пожал плечами. — Да никак. Из нашей жизни исчезнет большой пласт человеческих возможностей. — Не нравятся мне твои панические настроения. Не понимаю, с чем они связаны. Есть кабель, который проходит под землей. Через него мы передадим все, что угодно. Успокоился? — Да. — Хорошо, если после этого мы еще сможем дышать. Анна с удивлением заметила, что дюжин находится в явном смятении. — Так, не удивлюсь, если завтра ты начнешь писать стихи о смерти Эфира. — Возможно. — Вполне возможно. Только давай больше не будем об этом. — Ты что-то знаешь конкретное? — прямо спросила Анна. — Ну так. Он неопределенно мотнул головой и пошел одеваться. Этот роман, так странно начавшийся продолжался не один и не два месяца, затянулся на пару лет. Им было неплохо вместе. Они были очень похожи, стройные, высокие, светловолосые, голубоглазые, оба чуть курносые, словно родились от одной матери. Сходство характеров тоже обнаружилось быстро, несмотря на потрясающую выдержку, которую порой сторонние люди принимали за холоднокровие. Оба таили в себе исключительную взрывоопасность. Достоинство это или недостаток? Судить разве что Всевышнему, но оба слыли кукловодами. Управление сотрудниками, любимыми, врагами делало каждого из них в своей профессии недосягаемым. Потому, столкнувшись раз, они не переставали ставить эксперименты либо на подчинение друг друга, либо на равновесное существование. Второй вариант для двоих, в общем, далеко не глупых людей, оказался вполне приемлемым. Дюжин оказался дон-жуаном с изощренными изысками сексуальных пристрастий, ибо считал, что высшей формой сексуального наслаждения может считаться, например, даже убийство, если от этого человек получает удовольствие. Рассуждая на эти темы, он забывал даже о своей работе. Анна часто слушала его порой бредовые рассуждения, прекрасно сознавая, что истинные таланты имеют право на полет фантазии и абсолютно невозможное в реальности искажение линии своей жизни. Она не сомневалась, что он не способен на убийство. Теперь он сам убит, без изысков, выстрелом в голову. Кто и зачем? Это сделал. На полпути к министерству, на мониторе, рядом с зеркалом заднего вида, возникла физиономия шефа. Несмотря на то, что Анна отключила на время поездки все средства связи, ее нашли. По-другому и быть не могло. В министерстве все всегда знали о местонахождении коллег, даже выключенный экран при необходимости активировался из министерства и воспроизводил необходимое сообщение. Безусловно, это стесняло свободу выбора и действий, но было одним из условий, записанных в контракте. Поэтому все сотрудники воспринимали свою ежеминутную доступность как неизбежность. Довольно жестко, даже слишком, как показалось Анне, шеф произнес следующий текст. «В целях развития эксперимента, а также для принятия дополнительных мер безопасности, прошу рабочую группу как можно быстрее собраться в зале заседаний». «Объявляю тревогу первой степени!» Заметно, что шеф чрезвычайно напряжен. Тщательный грим и слишком засвеченный в студии облик должны были скрыть эмоции. Не вышло. Нервно блестящие глаза выдавали панику. «Да уж, чтобы не транслировать такой уровень тревоги, лучше бы Уилла посадили», — подумала Анна. Шеф на взводе, значит, не был в курсе, даже не предполагал. Да неужели? Убийство дюжина спутало планы и перспективы. Оно явно совершено ради того, чтобы повлиять на переговорный процесс с НИТом и исход эксперимента на Марсе. Шеф захочет прояснить ситуацию и отправить сотрудников из своего ближнего круга на Землю расследовать преступление и искать достойную замену. «Похоже». У меня есть верный шанс повидаться, наконец, с родителями и с сыном.